В спальне еще обнаружилась ночная плошка со светильней и следами лампадного масла, которые почти до дна, наверное, выпили крысы. В некоторых местах ребра плинтусов отставали от пола. Юрий Андреевич вбил в щели несколько слоев плашня положенных стеклянных осколков остриями внутрь. Дверь в спальни хорошо приставала к порогу. Ее можно было плотно притворить и заперев,